Глава сорок первая. Каролина. Когда я просыпаюсь, осознаю, что нахожусь в комнате одна, а смятая просто на другой половине кровати, уже успела остыть. Бросаю взгляд на часы на прикроватной тумбе. Почти одиннадцать утра. Чёрт. Я проспала слишком долго. С одной стороны, понимаю, почему моему организму не хватало сна, ведь в минувшей неделе я плохо и мало спала из-за множества переживаний. А с другой стороны... Я злюсь на себя. Вероятнее всего, я упустила возможность поговорить с Димой. В это время он обычно уже занимается делами где-то на острове. Что ж, ладно. Значит, позвоню ему и приеду в любую точку Марена, лишь бы наконец узнать все подробности вчерашнего нападения на него. Отправляюсь в ванную комнату и принимаю контрастный душ. Мощный струй воды то ошпаривают, то кусают кожу холодом, чем неплохо бодрят мозг. А воспоминания о вчерашнем сексе с Димой запускают приятное тепло по телу, Однако я не в состоянии в полной мере насладиться этим ощущением. Непрерывное давление в груди мешает. Я словно килограммовый булыжник проглотила, и он застрял в пищеводе, давя своим весом на все рядом находящиеся органы. Это нужно скорее исправлять. После душа наспех вытираюсь полотенцем и отправляюсь в свою спальню за одеждой. Быстро надеваю трусы и лёгкое чёрное платье на бретельках и спускаясь на первый этаж, где в холле встречаю одну из горничных. «Доброе утро, Каролина». Учтиво приветствует девушка. «Вам приготовить завтрак?» «Доброе. Нет, не надо, спасибо. Лучше скажи, Дима уже уехал?» Я на 90% была уверена, что услышу «да», однако горничная приятно удивляет. «Нет, ваш муж с самого утра находится в своём кабинете». Мгновенная радость щекочет грудь, и я расплываюсь в улыбке. Намереваясь тут же побежать к зиме, но непривычная тишина и отсутствие суеты под ногами меня останавливает. «А где волчок? С Димой?» «Нет, моя коллега не повезла его к ветеринару». «Что? Почему? Что с ним случилось?» «Ничего, не переживайте. Точнее, надеюсь, что ничего». «Что это значит? Ты можешь объяснить нормально, что случилось с моей собакой?» «Щенок со вчерашнего дня был сам не свой. Постоянно лаял на всех, рычал, ну, вы и сами видели, нервно напоминает девушка. А сегодня с утра он даже укусил повара на глазах у вашего мужа. И тот приказал Ане отвезти щенка в ветеринарку, чтобы его проверили. Вдруг у него бешенство или какая-то другая болезнь, которая побуждает его вести себя столь агрессивно. Мозгом я понимаю, что Димина решение было разумным. Если животное ведёт себя не так, как обычно, значит, его что-то сильно тревожит. Проблема в том, что волк не может сказать нам об этом словами, поэтому прибегает к другим способам. Однако сердце болит от осознания, что моего маленького мальчика повезла к врачу какая-то Аня, а не я. Он должно быть напуган и сильно волнуется. Я обязана быть рядом с ним в такой момент, чтобы успокоить. Так ничего и не ответив горничной, я срываюсь с места и добираюсь до кабинета, и без стука, врываясь внутрь, слету бросая в Диму вопрос. Почему ты меня не разбудил, чтобы я поехала с волком в ветеринарную клинику? Мой вопрос звучит куда более резко и зло, чем я ожидала, но как есть, так есть. Я в самом деле рассержена, в отличие от Димы. И тебе доброе утро. Сидя в рабочем кресле, он поднимает на меня взгляд. А точнее, один глаз. Второго сегодня даже не видно из-за сильного отёка и синяка. Вот же чёрт. Вид его побитого лица мгновенно понижает мой воинственный настрой. Чувство вины острой иголкой вонзается в сердце. Прости, я не хотела вот так врываться, но... Почему ты меня не разбудил? Я должна была поехать с волком. Не должна была роли. Тебе нельзя покидать территорию виллы. Это небезопасно. Если напали на меня, то и на тебя могут. Я понимаю, но... Никаких «но». Голос Димы резко становится жестким, а взгляд непоколебимым. Я не стану рисковать твоей жизнью, тем более из-за собаки. Это не обсуждается, Каролина. Дима вроде сказал очевидные и вполне логичные вещи. Сейчас не время так глупо рисковать. Но сказал он это таким бездушным тоном, будто состояние здоровья волчка его совсем не заботит. Теперь ты меня прости. Считав всю грусть по моему лицу, тетов вздыхает, потирая переносицу пальцами. Я понимаю, что ты волнуешься, волки, и я тоже, но есть вещи, о которых я волнуюсь куда больше. Сообщает он и встаёт с кресла. Обходит стол и приближается ко мне такой домашний, в обочных штанах и чёрной майке, босой и немного лохматый. Весь его вид говорит о том, что он даже не думал никуда уезжать сегодня. Данный факт успокаивает меня в той же мере, что и его объятие, в которое он меня ласково заключает. «Я знаю, что ты у меня любишь спасать всех самостоятельно, но на этот раз тебе нужно довериться, наши прислуги». Она справится и доставит волка обратно в целости и сохранности. Равномерным голосом, щекочущим мою макушку, Дима в конец убеждает меня, что я зря так сильно напрягалась. «Аня совсем справится, и совсем скоро щенок вернётся домой с диагнозом. Очень надеюсь, что с несмертельно опасным. Всё будет хорошо. С Волчком всё будет в порядке. Обязательно». Вмысленно вбиваю эти слова себе в мозг, но тревога не понижается ни на градус. Однако теперь я заставляю себя переключиться с Волчка на куда более важную и серьёзную тему. «Что вчера произошло, Дим?» Шепчу ему в грудь и по очередному тяжёлому вздоху, чувство, что он не хочет говорить. Однако я не собираюсь отступать. Ты обещал, что расскажешь. Отстраняюсь от мужа и поднимаю взгляд к его лицу. С трудом не морщусь от сочувствия, пока смотрю на его повреждения. Дима несколько секунд молчаливо размышляет о чём-то, будто взвешивая все за и против, а я едва не теряю все нервные клетки в ожидании. Просто расскажи мне всё, что бы это ни было. Не сдержавшись, подгоняю я. Тебе не понравится то, что я скажу. И это мягко сказано. Даже не сомневаясь, но я хочу узнать правду. Скажи, мы ведь вроде договорились, что впредь ты всегда будешь говорить мне правду, какой бы ужасной она ни была. Так вот, сейчас у тебя есть возможность доказать, что ты не бросал слова на ветер. После моего напоминания что-то неуловимо меняется во взгляде Димы и меняется в лучшую для меня сторону. Да, он до сих пор не хочет говорить, но теперь это нежелание не останавливает его. Давай присядем. Просит он, указывая на кожаный диван. Я молчаливо соглашаюсь, чувствуя, что с каждым шагом тревога всё сильнее облетает горло колкой-проволокой. Я слушаю. Короткий вздох, сосредоточенный голубой взгляд, касание тёплой руки к моей ладони, и Дима начинает говорить. Вчера на нас с Давидом напали во время разговора у могилы. Они выстрелили в нас с сильнодействующим снотворным, чтобы мы отключились. И нужно признать, они подловили удачный момент и выбрали идеальное место для нападения. На частном кладбище не было людей, свидетелей и помех, кроме наших с Давидом охранников. Однако они без труда их убрали, тихо и быстро. Мастерски сработали, учитывая, что наши ребята — необычные мужики, найденные на улице. Все телохранители — профессионалы своего дела. Были. Сжав челюсть, поправлять себя Дима. Теперь же я даже не знаю, что именно с ними сделали. Мне просто сообщили, что моих людей больше нет. Стоило мне прийти в себя в каком-то затхлом помещении с железными стенами. У меня не получается сдержать в себе испуганный писк, и я сильно сжимаю руку Димы, будто желаю убедиться, что он здесь со мной, а не в том жутком месте, которое только что упомянул. Не знаю, что именно это было, гараж или какой-то ангар, по сути, неважно. Важно то, для чего это сделали и что мне сказали. Продолжая смотреть на меня максимально серьезно и хмуро, Дима делает небольшую паузу, прежде чем ответить на ранее поставленные мной вопросы по порядку. Люди, которые нас похитили, были в масках. В том числе и главные этой операции. Ничьих лиц я не видел, и кто всё это организовал, стопроцентно не знаю. Но, судя по тому, чего они хотят от меня, заказчиками без сомнений является кто-то из семей Золотой Десятки, которые жаждут противостоять Владу. Владу? понимающих хмурюсь. Они решили добраться до Влада через тебя? Да. Но как они себе это представляют? Вы же союзники, и об этом всем известны. Вы не станете идти друг против друга. В этом нет никакого смысла. Ожидаю, что Дима тут же подтвердит мои слова, однако он молчит. Какого чёрта он молчит? Дима, с дрожью в голосе произношу я, желая вытащить руку из его ладони, но он не позволяет. Ты всё ещё хочешь услышать всю историю до конца? Хочу уверенно ответить «да, конечно», но язык отказывается работать. Приходится просто кивнуть, и Дима продолжает. «Ты сама знаешь, что твой брат жаждет власти. Ему всегда мало того, что он имеет. И ради своих целей он готов идти по головам. Или, лучше сказать, по трупам». Недобрая усмешка Димы насылает мороз по коже. Чтобы стать единственным правителем Марена и остальных островов, следующей целью Влада уже давно является свержение Совета. И, в принципе, с поддержкой Лебединских, Верховых и Титовых... Он мог бы это осуществить с минимальными шансами развязать войну. Однако я лично не считаю, что Влад будет разумным, справедливым правителем. А Давид всегда был против того, чтобы Влад становился главным. То есть наша семья не стала бы поддерживать его в этом деле, даже несмотря на то, что мы союзники, скреплённые браком с тобой. Влад понимал это, но не собирался отступать от своих планов. Я уверен, что даже без титовых он попытался бы свергнуть совет — наплевав на то, что в процессе может погибнуть большая часть жителей Марена. Однако смерть Ангелина подкинула ему удачную возможность переманить на свою сторону Давида и Константина, и Влад, естественно, воспользовался ею. Каким образом? Как всё это связано, я не понимаю. Я сейчас объясню. Влад ещё до похорон сумел поговорить с Давидом и Костей, вбив им в голову уверенность в том, что Ангелину заказал тот же вражеский альянс, который был причастен ко всем остальным происшествиям. И Давид с тестем, будучи не в состоянии думать здраво, поверили ему на слово и дали Владу свое письменное согласие с обещанием поддержки в свержении совета. И все ради того, чтобы быстрее поквитаться с предположительными убийцами Ангела. Однако нет стопроцентных доказательств, что это были они. И после действий Влада, о которых он мне не сообщил, я еще сильнее склонясь к тому, что Ангелину убили не они. Я молчу. Вопросов куча мыслей ещё больше, но я не могу с лёту определить, что меня ужасает и интересует сильнее. Новость о том, что Влад из-за своих грандиозных целей рискует убить огромное количество ни в чём неповинных людей? Или фраза Димы «Ангелину убили няни», что навевает мне страшный пробирающий до озноба предположение, которое я ни в какую не могу истребить? «Ты… ты думаешь, что это Влад приложил руку к трагедии с Ангелиной?» Не передать, каких трудов мне стоит задать этот вопрос, и ещё сложнее ждать, пока Дима ответит. Я не знаю Каролина. Он отводит взгляд и выдыхает. Но всё как-то слишком подозрительно и удобно для Влада. После разговора с Давидом и людьми, которые меня похитили, я не прекращаю думать о такой вероятности. Меня пробирает тремор, по позвоночнику пролетает холод. Я знаю, что Влад жестокий, но я не хочу верить, что он, Ещё и настолько подлый по отношению к своим союзникам. Он не мог ради своих целей проявить жестокость к жене одного из титовых, особенно к беременной женщине. Не хочу в это верить, не могу. Даже думать о таком невыносимо, поэтому призываю себя вернуться к другому важному вопросу. Что именно эти люди хотят от тебя? Чтобы я помешал Владу свергнуть совет? И каким образом ты это сумеешь сделать? Задаю вопросы еще до того, как услышать ответ, всеми фибрами души чувствую, что он мне не понравится. Однако я ошибаюсь. Он не просто не нравится, он пугает, поражает, злит и ужасает до заморозки сердца. Влада может остановить только смерть. Мрачно произносит Титов, ловя меня в ловушку еще более мрачного взгляда. Я не могу ни вздохнуть, ни подвигаться, лишь с непосильным трудом заставляя язык двигаться. Но... «Но ты не будешь этого делать, ты не можешь это сделать, правильно?» «Неправильно, Кара, неправильно. Я, как всегда, наивная в край, раз верю в лучше, однако Димин взгляд мигом бьёт меня об реальность. Эти люди не оставляют мне выбора роли. У них Давид. Они убьют его, если я не остановлю Влада». После его ответа у меня возникает ощущение, будто на меня начал литься водопад из жидкой лавы. Раскалённые капли падают на кожу и плавят её, в жар бросает моментально, Дыхание обнуляется. Я начинаю задыхаться, не в состоянии поверить в услышанное. Ты должна успокоиться и послушать меня. Дима поглаживает мои руки, но сейчас мне это не помогает. Я вырываю их из его ладоней, вскакиваю с дивана и начинаю нервно ходить из стороны в сторону. Посмотри на меня. Просит он, но я игнорирую, продолжая мерить комнату шагами и пытаясь переварить полученную информацию, чтобы... что? Принять её? Согласиться и смириться? «Разве это возможно?» «Я предупреждал, что тебе не понравится то, что я скажу». Напоминает Титов, но я снова не реагирую. «Я не хотел говорить, потому что знал, что какие бы отношения у вас с Владом ни были, он твой брат, он часть твоей семьи». Снова никак не отвечаю, и когда Титов встаёт с дивана и в два шага подходит ко мне, хватает за плечи и вынуждает посмотреть ему в лицо, в котором мелькает тень сожаления. «Я знаю, что ты не хочешь его смерти», Но иначе нельзя. И дело не только в том, что от моих действий будет зависеть жизнь Давида. Дело также в жителях Марина. Владу на них всех наплевать. Он ни перед чем не остановится, чтобы добиться желаемого. Сотни тысяч, а то и миллионы людей могут погибнуть. А я, пусть и не хороший человек, но не готов потом жить на полуразрушенном острове с мыслью, что сидел сложа руки и даже не попытался предотвратить трагедию грандиозных масштабов. И я стопроцентно уверен, что ты, тем более, не сможешь так жить, Каролина. Это сожрёт тебя в разы быстрее, чем смерть брата. Я хочу поспорить с ним, что-то громко возразить, выкрикнуть в веские аргументы, чтобы опровергнуть его слова, но не могу никак. Стоит представить разгромленную родной Марьяны кучу окровавленных трупов людей, детей, животных. Боже, это будет катастрофа. После неё невозможно продолжать жить, как ни в чём не бывало. А после смерти родного брата разве можно будет жить, как ни в чём не бывало, зная, что ты могла его предупредить об опасности? Я не успеваю ответить, мысленно своей совести, потому что в голове созревает ещё один страшный вопрос. А что будет с тобой? Смотрю на Диму сквозь пелену слёз. Что, Дим? Тебя же накажут. Совет не спустит срок убийства Влада, он же не просто глава Золотой семьи, но и один из членов совета. Ты же не можешь его убить. Ты не можешь идти на поводу у этих людей. Я же сказал, у меня нет выбора. Выбор есть всегда. Ты можешь рассказать всё Владу и всё-таки поддержать его в свержении совета. С твоей поддержкой шансы на войну совсем мизерные, если я правильно понимаю. Против вас никто не будет вступать в войну. Это бессмысленно. Силы совсем не равны. Таратуре я всё, что приходит на ум, и вижу, как Дима мрачнеет ещё сильнее. Ты разве не слышала, что я тебе сказал? Во-первых, у них Давид. Они убьют его, если я нарушу их требования. А во-вторых, я сам не желаю, чтобы Влад свергал совет и становился главным. Под его правлением люди не будут в безопасности. И речь идёт не только о высших уровнях. Я имею в виду всё население. Почему ты так говоришь? Искренне не понимаю я. Да, Влад не славится мягкостью и добродушием, но люди наших районов уважают его, и союзники тоже. «Союзники, скорее, его боятся, Каролина, а не уважают». Произносит Дима с такой странной интонацией, будто знает ещё что-то, чего не знаю я. Ты никогда не задумывалась, почему за столько лет на Влада никто никогда не покушался? Не в открытую, не из-под А почему Совет сам не ликвидирует его, если они догадываются о его планах по свержению существующего правительства? И, наконец, как самый молодой глава золотой семьи сумел войти в состав Совета?» Почему пять лет назад никто не проголосовал против его кандидатуры, выбрав более зрелого и уважаемого претендента, а не Влада? Как думаешь? Дима прищуривается в ожидании ответа, которого у меня, разумеется, нет. В голове такая несусветная каша, сваренная из клокочущих эмоций и полученной информацией, что я не в состоянии поразмыслить и выдать хотя бы предположение. Я не знаю, Дима. Просто скажи. Я лучше покажу. Он отпускает меня, покрывая кожу холодом, и двигается к лэптопу. Я прикладываю ладонь к груди, осязая, как ненормально быстро стучит моё сердце, и около минуты с нетерпением наблюдаю, как Дима водит по тачпаду, а затем, наконец, разворачивает компьютер экраном ко мне и показывает ещё одну правду о Владе. Или лучше сказать о человеке, с которым у нас одна кровь, но на деле нет ничего общего, ведь мой брат оказывается куда более жестокий, бесчувственный и эгоистичный, чем я могла себе представить.